46. Конференц-зал был забит до представителями радио, телевидения и прессы. Старший инспектор стремительно вошел внутрь, и каждое его движение говорило о том, что он собирается атаковать, а не защищаться. Он выглядел таким уверенным в себе и решительным, когда занимал свое место. Натан заметил это, хотя точно знал, что это не так. Спасибо всем. Так, нам нужна ваша помощь. Этим утром в Гардел равен было найдено тело ребенка. Оно лежало в могиле, закиданное листьями и ветками. Это тело девочки, возрастом от 8 до 10 лет. Причиной смерти стал перелом черепа, возможны и другие травмы. Мы не можем поделиться никакой другой информацией, потому что у нас ее нет. Естественно, мы проверяем данные по слепкам зубов у дантистов. те, что имеются. Тело было голым, никаких следов одежды не обнаружено. Весь овраг оцеплен, мы проводим поиски. На этом этапе мы не можем найти никакой связи между этой находкой и исчезновением девятилетнего школьника Дэвида Англоса. Но нет и никаких доказательств, что связи нет. Пока у нас нет никаких улик, указывающих на местонахождение Дэвида. В этой ситуации мы ожидаем поддержки от гражданского населения. Не очень много людей спускаются в Гардл-Район в это время года, как вы знаете. Так что, если кто-то видел автомобиль, припаркованный там, любое средство передвижения, есть люди, которые выходят в болото круглый год. Так что любое свидетельство очевидца о ребенке с человеком этого возраста рядом со врагом будет иметь огромное значение. Мы не получали сообщения о пропаже ребенка этого возраста в том районе. Мы связываемся с другими отделениями полиции, но пока безрезультатно. Так. Какие-нибудь вопросы? Комната буквально взорвалась, как и ожидал Саймон. Почему Дэвида Ангаса до сих пор не нашли? Еще один пропавший ребенок. Что, будут и другие? Какие попытки делаются? Может ли кто-нибудь не из полиции? Что вы думаете о статье? Может ли старший инспектор прокомментировать самоубийство? Он отвечал быстро, не веляя, и не уклоняясь, и не скрывая своего собственного беспокойства в связи с отсутствием прогресса по делу Дэвида Ангуса и огорчения по поводу обнаружения еще одного детского тела этим утром. Натан Коудс давно заметил, что пресса любит Сорейлера. Они отлично вели бой с этим быком, когда он выходил к ним. Они были экспертами в поисках болевых точек, и скрытая агрессия так и закипала на подобных пресс-конференциях. Медиа могли отвернуться от полиции очень быстро, особенно если чувствовали, что публика окажется на их стороне, но пока они были заодно. Они верили тому, что им говорят, а также ценили то, что их зовут по любому важному поводу и отвечают им честно. Поток вопросов иссяк, и комната опустела. Эта история попала на заголовки местных СМИ через полчаса, в передавится национального радио через час. Когда начали приходить телефонные звонки, Шизики искатели славы вперед, как говорил Натан, и члены команды засели за телефоны, чтобы их фильтровать, Саймон поехал в Бефхэм, в Морг. Он хотел узнать, появилась ли еще какая-нибудь информация по телу, и он хотел убраться из участка. Когда он приехал из Гардейла, на его экране красовалось еще два сообщения от Дианы. Прошлой ночью она оставила сообщение на его телефоне. Он был зол. А еще он ненавидел слоняться по участку без дела. После того, как он съездит в Бефхэм, он хотел еще раз увидеть овраг. А потом, как он сам прекрасно понимал, ему нужно было увидеться с Мэрилин Ангутс. Джонатан Нима уже был на работе. Тело ребенка лежало перед ним на столе, совсем жалкое и маленькое, только кожей кости. «Доброе утро, Саймон. Поймал убийцу?» «Она была убита?» «Но она не скончалась у себя в постели. Нет, она умерла из-за удара по голове со спины. Видишь?» Саймон наклонился. Мимо показал. «Видишь? Здесь. И здесь. Чем ее ударили?» «На самом деле я склонен полагать, что все произошло совсем не так, как ты сейчас подумал. Я думаю, она упала на спину, возможно, с некоторой высоты, но с небольшой, и разбила себе череп о твердую поверхность. О. Действительно, О. Так что нам, может быть, надо, а может, и не надо искать убийцу. Ее могли толкнуть. Она могла подскользнуться и упасть. Сказать наверняка нельзя. Что-нибудь еще? Сломана рука и локоть. Возможно, она неудачно упала. Я бы предположил, что на что-то за ней и под ней. Точно не наоборот. Если мы говорим о нормальной ситуации. Над ней надругались? Сложно сказать. Если да, то без особой жестокости. Было бы неплохо найти ее раньше. Мы взяли анализы, но там ничего не будет. Если она погибла случайно, то что она делала зарытая в могиле в Гарделл Равен? Проблема. Нимма поднимал косточки пальцев на руке девочки одного за другим, очень аккуратно и рассматривал их. У него было очень вдумчивое и сконцентрированное выражение лица. Но нам не поступало заявления о пропаже девочки в этой местности. Значит, привезли откуда-нибудь? Может быть. Но это должен быть кто-то, кто понимал, где находится. Гардаэлл есть на картах, но вообще это не самое популярное место среди тех, кто не живет в этом районе. Ой, ну не знаю, летом туда спускается куча народу, а зимой почти никто. Так что он знал, что тело пропавшего ребенка потревожит не скоро и, может быть, не найдут никогда. Размышляешь вслух, Саймон? Сэрелер опустил глаза на тело, которое выглядело совсем беззащитным, под слепящим больничным светом. Он чуть не плакал. Он подумал о своей племяннице Ханне, девочке того же возраста, с теплой розовой кожей, из которой била ключом радость, энергия, жизнь. «Дай мне знать, если выяснишь еще что-нибудь», — произнес он, отворачиваясь от стола. «Не выясню. Я уже, в принципе, закончил. Я вполне удовлетворен сломанным черепом после падения на затылок». «Легче от этого не стало». «Не мои проблемы». Саймон поднялся на четвертый этаж больницы и зашел в местное кафе. Он был голоден. Морг никогда не отбивал у него аппетит. Наверное, тут сыграла роль незначительная часть генов, которые он унаследовал от долговереницы своих предков-врачей. Он взял кофе и сырный сэндвич. «Теперь это на тебе», — сказал ему патологоанатом, но на какой-то момент ему показалось, что речь не о маленьком тельце, которое он только что видел, и даже не о Дэвиде Ангусе и о какой-то возможной связи между ними а Марте. Последний раз, когда он был в Бевхамской Центральной, он ходил навещать ее после прилета из Венеции. Он вспомнил, как это было. Она лежала совершенно неподвижно, подсоединенная кучей трубок и аппаратов. Он нарисовал ее. Он смотрел на наброски недалее, как вчера вечером, и они показались ему посмертными масками, хоть она и не была мертва. Его чувства по поводу нее сейчас были смесью обыкновенной скорби, некоторой степени облегчения, грусти от того, что он больше никогда не посидит и не прогуляется с ней, и чего-то еще. Где-то в глубине, под многочисленными слоями, что-то его голодало, какое-то неясное сомнение, неуверенность и беспокойство. Он не мог это определить, не мог отыскать этому место в общей картине но оно было в нем, какой-то отзвук вопроса без ответа, ощущение незавершенности какого-то дела. Кто-то уронил что-то фарфоровое на пол и раздался звон. Еще у кого-то начался приступ кашля, и с соседнего столика ему поспешно передали стакан воды. Скрипнули колеса кресла-каталки. Зазвонил звоночек. «Жизнь!» Он осушил свою чашку кофе и поспешил доделывать оставшуюся работу. Соррел Драйв, Мэрилин Ангус. Где-то в глубинах этого здания на полке в морге лежит тело ее мужа. Где-то лежит тело Дэвида Ангуса. Когда он шел по стоянке, у него зазвонил телефон. «Босс? Что такое?» У Натана был какой-то странный голос, извиняющийся, смущенный. «Извините, просто лучше вам подойти». Я собирался навестить миссис Ангус. Да, я знаю, но все-таки, может быть, лучше вам сначала сюда заехать, хорошо? Это Саймон Сареллер. Меня сейчас нет. Оставьте, пожалуйста, сообщение. Спасибо. Тебя никогда нет, правда? Не для меня. А может, ты там и слушаешь, но не берешь трубку? Саймон, если ты там... — Пожалуйста, просто возьми трубку, дорогой. — Ладно, неважно, там ты или нет, но мне надо будет с тобой как-то поговорить. Я так сильно по тебе скучаю, я не могу этого выносить. — Я не понимаю. Что между нами пошло не так? — Дорогой Саймон, пожалуйста, пожалуйста, позвони мне. — Люблю. — Диана. — Мы получили звонок, — сказал Натан. Саймон никак не мог понять, что за выражение было на его лице. Он закрыл дверь в кабинет Саймона и встал, прислонившись к ней спиной. Один из местных. Позвонил примерно полчаса назад. И? Парень говорит, что видел машину у Гардейла как раз в нужное нам время. Говорит, что проходил тогда мимо Гайлом Пика, рядом с парковкой. Ему кажется, что... О, боже! Босс? Это моя. Он видел мою машину, припаркованную там. Да, номера совпадают с вашими, только я сказал, черт возьми, я забыл. Но теперь он вспомнил, как он лежал на мягкой земле, как над гайлом пиком светило солнце и как блеяли овцы. И потом, как вертолет закрыл собой солнце, и овцы в панике разбежались по всему холму. Теперь он уже знал, что вертолет принадлежит миллионеру, недавно купившему Ситан Во. Там был мотоциклист. Он подвез меня обратно до моей машины. Ясно. Саймон уселся за свой стол. Не можешь принести для нас кофе? Нам нужно со всем этим разобраться. Босс, не утруждайся, не ходи за угол. Кофе из кафетерия подойдет. И принеси запись звонка. Он сел и почти не двигался, пока Натан ходил за кофе. Он закрыл глаза, закинул руки за голову и по кусочкам собирал тот день, вспоминая каждую деталь своей прогулки. Марта. Он пошел туда после того, как навестил ее в больнице, боясь, что это мог быть последний раз. Ему нужно было выгулить все плохое из своего организма и побыть одному. Натан вернулся и поставил на стол два пластиковых стакана с кофе из кафетерия. Саймон уже открыл файл на своем компьютере. «Я составлю все в виде официального отчета. даты и время у меня есть. Я припарковался на бесплатной стоянке и пошел через пик в сторону Гардейла. Я собирался спуститься во овраг, но начался ливень, это стало слишком рискованно. Я уже шел обратно, когда откуда-то возник мотоциклист, подобрал меня и отвез к моей машине. Больше я никого не видел». Машин на стоянке не было, других прогуливающихся я не встретил. «Это не проблема, босс. Вы же понимаете, просто я решил, что вы должны узнать в первую очередь». «Спасибо. Ты был прав». Саймон сделал глоток растворимого кофе. «Даже не знаю, хорошо в итоге или плохо, что я тогда не спустился во враг. Мог бы что-то увидеть. Обидно». «Никогда не знаешь, да?» «Да». Что-нибудь еще было? После того сообщения по радио позвонила половина чертова графства. И все. Одно большое ничего. А пропавшая девочка? Нет. Они смотрят Холмс, но пока ничего. Как будто чья-то кошка. Люди не считают нужным сообщать о пропаже. Ну, не знаю. В мою бытность патрульном у нас была женщина, которая сообщала о пропаже своей кошки каждую неделю. Потом она объявлялась, и она сообщала нам, что она нашлась. А через неделю снова ставила всех на уши. Ну и ну. Что с ней было не так? «Одинокая», — сказал Саймон. «Не, вы просто нравились, босс». «И это тоже». «Вы уже видели миссис Ангус?» «Я как раз собирался». «Извините, просто...» «Ой, иди уже, Натан, иди, перестань извиняться». «Босс?» Саймон повернулся к компьютеру и начал писать то, что он назвал отчетом, хотя больше было похоже на показания. Через 40 минут он закончил и бросил копию Натана на стол. Он также послал ее по электронной почте с небольшим объяснительным вступлением поле Девиниш». Когда он все сделал, он проверил входящее. «Дорогой, я не могу перестать думать о тебе. Удалить». Он взял ключи, закрыл крышку компьютера и ушел.